Глава 34. Сиглуфьордюр, понедельник, 19 января 2009 года. Нина сидела в темноте одна, не в первый раз и не в последний. Сегодня репетиции не было, и она осталась дома, в театр не пошла. В любом случае, вряд ли она там встретится с ним до следующей репетиции. Вдобавок ко всему, ей придется передвигаться на костылях. Ужас же ее сломать ногу. Лучше всего она чувствовала себя в темноте, когда никого не видела и никто не видел ее. Последние несколько дней она была очень расстроена, ко всему прочему, еще и эта промашка, за которую она могла винить только себя. Проклятое невезение. И все же велика вероятность, что об этом никто не узнает. По крайней мере, она все для этого сделает. Она считала дни и даже минуты до встречи с ним. В каком-то смысле Нина была рада, что между ними никогда ничего не происходило и никогда не произойдет. Ей нравилось любить его именно так. Всякая мысль о близости пугала ее. Может быть, все было бы иначе, если бы ее мать сделала хоть что-то, чтобы помочь ей, а не отправила ее в рекийавик, Легкий и дешевый способ. Но теперь они в некотором роде будут связаны вместе навсегда. Общий секрет, и не просто секрет, а убийство. Ари старался избегать мыслей о необходимости поговорить с Углой. Только не теперь. И в то же время он непрестанно думал о ней. Торстейн попросил не рассказывать наследникам о завещании, обещал сам поговорить с ними сегодня же. В голове у Ари постоянно крутился вопрос: знала ли Угла об этом наследстве? Был ли в этом городе хоть кто-нибудь, кому он мог доверять? Томас попросил его прозондировать ситуацию и поговорить с наследниками, посмотреть, как они отреагируют на завещание Хролвера. У Пальми был усталый вид, когда он подошел к дверям. По-видимому, он нисколько не удивился приходу Ари. Из кухни доносились голоса, похоже, немолодая дама из здания разговаривала с сыном. Ты хочешь поговорить о наследстве? Без обиняков сразу же спросил Пальми. «Мне уже звонил Торстейн. Да, если у вас есть время, конечно. Ари быстро перешел на тон пастора, заговорил мягко и неназойливо. Это всего лишь роль, всего лишь игра. Они сели в гостиной. Вы знали об этом? спросил Ари. «А наследствие?» Нет. Не имел ни малейшего представления. В его взгляде мелькнуло что-то вроде беспокойства и злости, а он сам никогда не упоминал о нем?» — не сдавался Ари. Никогда. Тот же взгляд. Как я понял из слов Торстейна, ценность моей доли невелика. Мало кому интересна эта книга в наши дни. Скорее символический подарок, верно? да, полагаю, что так. Ари промолчал. Пальми зевнул и сказал: Извини, я просто засыпаю. Премьера не за горами, так ведь? Долгие репетиции. Нет, нет, просто много дел. Они все еще здесь, эти датчане, как ты, конечно, слышишь, мешают выспаться. Пальми попытался выдавить улыбку. Из-за лавины они не смогли выехать из города. Как вам кажется, почему Хрольвер выбрал именно вас? У него ведь на юге есть родственники. Понятия не имею, сказал он по-прежнему устало со странным выражением лица. Возможно, он хотел, чтобы авторские права остались в Сиглуфьордюре. В конце концов, здесь не так много людей, с которыми он общался. Винный погребок перейдет Ульверу. «Ульверу?» — Пальме удивленно вскинул брови. Да. Что ж, полагаю, бутылки останутся в городе. Он не собирается их продавать. Я с ним не разговаривал, сказал Ари и встал. Немолодая дама и ее сын вышли из кухни, когда Ари уже стоял в дверях. Он поздоровался с ними. Как идет расследование? по-английски спросил Макс. Превосходно, ответил Ари. А вы долго еще пробудете в городе? Мы собирались уехать сегодня. Но из-за погоды пришлось остаться, сказал тот, опустив голову. По его лицу было видно, что он предпочел бы находиться в более теплых и приятных местах, где солнце не прячется за горой весь день. Ари позвонил внучатому племяннику Хрольвера в Рейкьявик, и тот был на седьмом небе от новости о наследстве. Сказал, что хотя он, конечно, будет скучать по дяде, эти деньги пришли очень вовремя. Он и его жена были на грани потери квартиры. Никаких указаний на связь между этим человеком и Сиглуфьордером или кем-либо, кто был на репетиции в тот вечер, не было. Следующим в списке Ари был Ульвер, а Угли придется подождать, по крайней мере, сейчас. Простите меня за тот разговор у бассейна, место было очень неподходящее, сказал Ари. Смирение иногда приносит свои плоды. Они сидели за кухонным столом в доме Ульвера на Сюдюргата, сравнительно недалеко от ратушной площади. Ари заранее получил от Томаса сведения о режиссёре. Бывший дипломат, уроженец этого города, потерял отца будучи ребенком. Тот утонул в море во время шторма. Когда мать умерла уже в преклонном возрасте, Ульвер вернулся в родной город. Друзей у него тут было мало. В разводе, очень одинокий, как я понимаю сказал Томас со странной озабоченностью. Ничего страшного, дорогой. Ульвер похлопал Ари по плечу. «Черт! проклятое плечо. Надо с этим что-то делать. Ветер ударил в окно кухни, но на Ульвера, похоже, погода не оказывала никакого воздействия. Напротив, он, казалось, был в прекрасном настроении. Вам потребуется много времени, чтобы выпить все это вино, сказал Ари. Кажется, бутылок колоссальное количество. Да, и к тому же одна лучше другой. Как я предполагаю, это было для вас большой неожиданностью. Можно и так сказать. Я ничего подобного от него не ожидал. Но в этом весь Хрольвер. Он всегда хотел, чтобы за ним осталось последнее слово. Ульвер улыбнулся. Мне очень жаль, что я ссорился с ним в тот вечер. Я слишком часто позволял ему выводить меня из себя. Значит, вы не всегда были согласны с ним, так? Да, так. И он неодобрительно отнесся к вашей пьесе. Да, ответил Ульвер, не задумываясь, потом пристально взглянул на Ари. Откуда ты знаешь? Разве вы не пишете пьесу? Пишу, но откуда у тебя такая информация? взволновался он. Она его не заинтересовала, как я понял. Да, ему больше нравились произведения Пальми, сказал Ульвер, стараясь скрыть смущение. «Ну, конечно, Ари встал и небрежно сказал: "Но теперь-то это не будет проблемой". Какой проблемой? Что ты этим хочешь сказать? Ульвер опять заволновался. С вашей пьесой? Король теперь вряд ли помешает вам поставить пьесу на сцене. Ульвер резко вскочил, и стул чуть не упал на пол. "Что ты несешь, сопляк? Хочешь сказать, что это я убил человека? Хочешь сказать, что я убил его, чтобы поставить свою пьесу? Давайте вернемся к вину", сказал Ари и ухмыльнулся. "Вон отсюда, немедленно!" Ульвер побежал к двери и широко распахнул ее. В дом ворвалась метель. "Что это на меня нашло?" подумал Ари и вышел, не простившись. Да. Видно, все из-за этой погоды, решил он.